Глава тринадцатая Ночь на опушке заповедной Дубравы прошла относительно спокойно. Нежить поблизости не шастает, в кустах только мелкая лесная живность изредка шебуршится, красота да и только. Вот если бы еще комаров поменьше было. Я, не открывая глаз, хлопнула ладонью по щеке, мечтая прибить мерзко звенящего гада. На несколько секунд воцарилась тишина, а потом опять послышался до тошноты знакомый звук.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 на котором блуждала чьё-то рассеянное, но на диво ироничная улыбка. Фигура, на удивление гармоничная и пропорциональная, несколько удивляла наличием двух таранов очень приличного размера и общей полноватостью, но всё равно выглядела весьма привлекательно. Одета, вернее, завёрнута, девушка была во что-то вроде расшитого розовыми и красными узорами одеяла, доходящего почти до пяток. Еф, это кто? Удивлённо вопросила ещё толком не проснувшаяся Вилька, выпутываясь из одеяла и сонно щурясь в первых солнечных лучах, падающих на полян. "Кажется, догадываюсь", ответила я, сцеживая зевок в кулак и шаря в своей бездонной сумке в поисках фляжки с водой. "Святая Ринна, так?" Красноволосая дева в расшитом одеяле широко улыбнулась и кивнула. А вы кого ожидали увидеть в заповедной дубраве, а? Извините уж, записных красавцев для вас не подыскала. Может, я на что соглашусь? Какетлева ответила та, прижимая правую ладонь к объёмной груди. Кажется, челюсть у меня отвисла до неподобающих пределов, а глаза Вильи расширились до размеров золотой гrivны. Повисла пауза, в выдержав которую девушка, прозванная Святой Ириной, довольно расхохоталась. Девушки, да вы что? Я же пошутила, а вы всерьёз восприняли? И как вы наивные такие вообще добрались до моего леса? Ума не приложу. Кстати, как вас зовут-то? Меня, как вы уже догадались, Ириной. Можно без Святой, это уже бездоря придумали. И облегчённо выдохнула и на шаль в такефлягу принялась умываться, между делом пытаясь представиться. Иванка Соловьёва, лесная ведунья, а там Равелия сидит, моя лучшая подруга. Очень приятно. Ринна соскользнула с пня и плавной походкой подошла к нам. А теперь вопрос по делу. Девушки, может, не пойдёте к Алаторской горе, а? Почему-то в один голос воскликнули мы с Виллией, сворачивая одеяло и пытаясь упихнуть их в сидельные сумки, стоявшие неподалёку на траве. Ринна вздохнула и негромко, словно обращаясь к самой себе, сказала: "Ладно, пойдём по длинному пути". Итак, возвысила она голос, внезапно наполнившийся невероятной глубиной звучания. Алатырская гора не место для слабых духом. Драконы не щадят никого, кто переступает границы их царства. По сему прошу вас, покиньте пределы заповедной дубравы. Возвращайтесь с миром в ваши дома, и да пребудет с вами милость святых небес. Ринну окутало розоватое сияние.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 Метара печута ладья, она тоже, наверное, соскучилась. Да и Волхву Селантию без нас с Вильки трудновато. Ветер перебирает разнотравье, растущее на лугах неподалёку от деревни. А старая ива шелестит серебристыми узкими листочками, словно шепча о чём-то шёпчем. Где летом идут проливные дожди вперемешку с солнечными лучами, а зимой завывает метель. Мороз разрисовывает оконца изумительными по красоте ледяными узорами, а в холодном воздухе по вечерам пахнет свежевыпеченным хлебом. И так здорово вбежать в прогретую горницу, скинуть тёплую меховую дуплёнку, припорошенную снегом, на дубовой ларь в сенцах и протянуть озябший пальчик к жаркому пламени в печи, улыбаясь потрескавшимися на морозе губами. Дом там, где твоё сердце.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 рискнувших так и нарушить границу. Её магия гипнотизирующий голос, способный убедить практически кого угодно в чём угодно. Причём магическим путём от этого голоса защититься невозможно, равно как нельзя заткнуть уши. Можно попытаться перебороть её магию, но это у кого как получится. Ализная сирена умеет видеть самое большое желание в душе существа, попавшего под её чары. Поэтому и её увещеваниям так сложно противостоять. Это всё равно что бороться с самим собой. Ринна увидела, что больше всего я хочу обрести дом, из которого мне не захочется убежать. Куда я буду возвращаться раз за разом, зная, что меня там ждут? Ждут всегда с радостью. Можно сказать, что деревцы практически стали для меня таким домом. Только вот чего-то там всё равно не хватало. или кого-то. Я тряхнула волосами, взглянула в ироничные кори глаза лисной сирены. Рина нарочито тяжело вздохнула и уселась прямо на траву, подобрав складки своего непонятного одеяния. Так, длинным путём ты тоже не хочешь. И что мне с вами обеими делать? Пропустить, брякнула я, глядя на то, как розоватый туман, клубящийся в зрачках ревелей, стремительно тает. Словно зыбкая дымка над рекой под солнечными лучами. Полуэльфийка моргнула и удивлённо посмотрела сначала на меня, потом на Ринну. "Геф, я что-то пропустила?" "Ага, наш стремительный отъезд до дома до хаты". Отозвалась я, приходя в себя окончательно. "За провал в памяти скажи спасибо вон той красноволосой лесной сирене. И её работа. Кстати, за оружие можешь не хвататься".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 Всем надо не просто так. Пожало плечами сирена. Только вот ушли драконы секи, вообразившие себе, что смогут в одиночку проникнуть в Алатерскую гору, наворовать там драгоценности полной пазухи, походя убить парочку драконов, так, чтобы было чьи головы над камином приколачивать, и убраться во свояси, тоже по делу шли. Священному и неприкосновенному усекновениею чешучат их гадов. твоих создателей, между прочим, предположила я. К моему удивлению, я угадала. Ринна кивнула и улыбнулась. А ты всё-таки посообразительнее будешь, чем кажется на первый взгляд. Вот уж спасибо, закашлялась я, не ожидая от сирены подобного комплимента. И всё-таки к драконам у нас действительно дело. И, честное слово, это не кража сокровищ и попытка разделать тушу какого-нибудь дракона на составляющие. "Верю", подумав, отозвалась Рина, разглядывая меня в упор. "Иванника, а тогда за каким аиронитом тебя понесло через заповедную дубраву? А вот те на. Драконы что, аиронитами ругаются, как люди лешими, эльфы и орки друг с другом, а гномы всеми подряд? Да, всё может оказаться серьёзнее, чем кажется на первый взгляд".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 Только у человека глаза не сияют расплавленным железом, да и трава не чернеет под неслышными шагами. Столб пламени опал так же быстро, как и появился. А непонятное существо повело мордой, отдаленно напоминающее лицо искаженное в смертельной агонии, словно принюхиваясь, и уставилось на нас слепыми глазами, отбрасывающими раскаленный блеск из-под сморщенных век.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 Спину соднило, но крылья вроде как были не повреждены. По крайней мере, они повиновались, когда я попыталась ими пошевелить. Еванника в сторону. К сожалению, предупреждение запаздало, потому что я почувствовала, как меня мощным ударом неестественно вытянутой лапы припечатало к земле, начисто выбив весь воздух из лёгких. Человек вот этот удар проломил бы рёбра. Я же всего лишь закашлялась и успела-таки ухватить тварь левой рукой за горло.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 С руками, которые с трудом удерживали пышущую странным жаром пасть в двух вершках от лица, я была способна только на силовую волну, которая, как я уже точно знала, не принесёт этому нечто, никакого вреда. Даже не отбросит назад, только слегка подвинет в сторону, а меня это ослабит. Ива на хребет существа со всего размаху обрушился великий меч, да с такой силой, что обычную нежить он расстёк бы ровнюхонько пополам. Но неизвестная тварь только вздрогнула и тонко-протяжно взвыла, отпуская меня и нанося удар на отмашь. Он пришелся вскользь, но этого хватило, чтобы Вилька отлетела на полторы сажений в сторону и, прокатившись по траве, затихла лицом вниз. Кажется, в глазах у меня на миг потемнело, когда я увидела лучшую подругу, беспомощно распластавшуюся на земле, и облачко рыжих волос на траве. А потом у меня внутри словно что-то сломалось. Словно оборвалась какая-то нить, державшая на привязи что-то внутри меня. Я тихо зарычала и мгновенно, подавшись вперёд, ударила оскаляющуюся тварь напряжённо вытянутой ладонью в грудь, как копьём. Брызнула тёмная кровь, по лицу потекли обжигающие капли, а рука, которой я нанесла удар, прошла сквозь что-то, и сейчас ветер, коснувшийся ладони, показался мне холоднее сеченского. Я вздрогнула и уставилась в потухшие глаза твари, которая воистину мертвым грузом обвисла на моей руке по локоть, ушедшей в иссеченное шрамами жилистое тело. Сечень. Третий зимний месяц. Роская. Рука высвобождалась неохотно. Сквозь промокший насквозь рукав что-то царапало кожу, и я старалась не думать, что именно —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 И меня замутило. Я всё-таки успела добраться до ближайших кустов, как меня вывернуло. Когда первый приступ прошёл, я бросила взгляд на правую руку, покрытую уже начавшей запекаться кровью до самого локтя. И всё едва не пошло по второму кругу. Спасло только то, что было уже нечем. Поэтому я поднялась на четвереньки и пошатываясь выбралась обратно на поляну, где Ринна уже помогала вилке подняться. Судя по всему, сломано у полуэльфийки ничего не было. Похоже, подруга опять отделалась одними синяками, зато какими. Ирина и Вилья уставились на меня, выберающуюся из кустов, как на привидение. Что думала лесная сирена сказать, было сложно. Но вот подруга переводила взгляд зелёных глаз с моей покрытой кровью руки, украшенной когтями, на дыру в груди распоротой на земле неизвестной твари. И во взгляде этом впервые прорезался страх. Моя лучшая подруга, знавшая меня без малого с десяток лет, сейчас меня боялась. И неудивительно, потому что сейчас я боялась сама себя. Того, что оказывается, я могу сделать, находясь в обстаси Айронита. Вырвать сердце твари, которой нипочём был меч из закалённой гномьей стали, голой рукой.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 Еля с ужасом смотрел на деяния рук своих. Возможно, не спорю. Потому что сейчас, читая в глазах Ривелиель страх, который вот-вот мог вылиться в приговор лично мне, я понимала, что мог чувствовать Данте, становясь на пути Аватара. Раз уж ты всё равно вызываешь такой ужас, то лучше вызывать его у врагов. А друзья? А друзья и знать не будут, кто скрывается под маской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 Странно, в какой глуши тебя держали, что ты не знаешь о том, на что способен айронит в ярости или отчаянии? Как же ты в Анддарионе то жила? Да не жила я там, воскликнула я, поднимаясь на ноги и стараясь не касаться великий испачканной рукой. Я меньше года назад обрела вторую пасть и всю жизнь прожила среди людей, и вообще, зачем тебе моя история? Арина внезапно улыбнулась тепло и задорно, как девчонка. Ну, должна же я знать, кого пропускаю к Алатерской горе. Пропускаешь? изумилась я, откидывая длинную прядь синих с белыми кончиками волос с лица. Но почему? Просто теперь я сомневаюсь, что этих существ поцелуют айрониты. Арина презрительно покосилась на распростершийся на земле труп. которые под ее взглядом моментально оплели зеленые побеги, а земля словно превратилась в болото, затягивая его в свои недры так, что буквально через минуту о существе напоминало только пятно чересчур яркой и густой травы на краю поляны. Значит, тебе надо все-таки поговорить с Аранвейном. Не знаю, пропустят ли тебя драконы, но это будет уже на их усмотрение. И, Иваник, а тебе все-таки надо привести себя в порядок? Идём. Я покажу небольшое озеро, где ты сможешь смыть кровь. Да, ещё один совет. Отправляйся к драконам в человеческой пастасе. Тогда, возможно, вы успеете начать разговор. Спасибо, тихо ответила я, наблюдая за тем, как Вильяс с трудом отцепляет уцелевшую седельную сумку от лежащего на боку тумана. Существо, возникшее из столба пламени, ударило коня с такой силой, что проломило ему рёбра.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 Мгновенно захлестнув с головой, сдавив грудь и привычно вогнав между лопаток два раскалённых кинжала. Мир в глазах померк, а потом вернулся в норму, когда я взглянула на Виллию уже человеческими глазами и протянула к ней левую незапачканную кровью руку, лишьوشуйся коctей, чтобы забрать свою сумку. Лесная Серена, оглядев нас двоих, кивнула и пошла по небольшой тропе, вьющейся между деревьями. Широкой, ровной и хорошо утоптанной. Странно, вроде бы её тут раньше не было. Это кратчайшая дорога к озеру, не оборачиваясь ответила Рин. Я создала её специально для вас, чтобы вы не шли в обход. А теперь попрошу вас помолчать. В этой части заповедной дубравы не любят человеческой речи. Мы с Вилли переглянулись и кивнули. Сияние яркого летнего солнца пробивалось сквозь густую листву, разбиваясь на тысячи лучиков, пронизывающих лес золотыми стрелами. Вокруг царила тишина, такая, какая может быть только в живом лесу, сплетённая из пения птиц, шелеста листьев и порывов ветра, швелящих макушки высоких деревьев. Колоннами вставших по обе стороны от тропы, по которой вела нас лесная сирена, душа заповедной дубравы, её сердце и её голос Если бы кожу лица не стягивали потёки крови неизвестного существа, я бы улыбнулась. От чуть мутноватой воды небольшого озерца, больше похожего на купель, надёжно скрытого между деревьями, поднимался лёгкий пар. Видимо, где-то ближе к середине бил горячий ключ, от которого купание напоминало плескание в самой настоящей бадье, наполненной тёплой водой. Одинокий луч солнца, пробивающийся в небольшое оконце в зелёном своде, там, где деревья недостаточно тесно переплелись ветвями, ложился прямо на воду всего в паре саженей от меня, высвечивая золотистым блеском клубы пара, складывавшиеся в причудливый узор. Я уже смыла с себя дорожную пыль и кровь. Правда, чтобы отмыть последнюю пришлось извести почти треть небольшого куска мыла, завалявшегося в моей сумке.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 Надо полистать энциклопедию. Во-вторых, теперь хоть понятно, что айрониты тут ни причём. Существо появилось из-под земли в столбе пламени. Если это и телепорт, то в нём явно задействована огненная стихия, которой никто из айронитов попросту не владеет. Всё-таки у них дар воздушной магии. Хотя я-то расшвыриваю с голубым пламенем без проблемно. Возможно, что кто-то в Анддарионе тоже владеет магией огня, хотя вряд ли, только если это не полукровка, как я. Я отряхнула мокрыми волосами облепившее лицо и глубоко вздохнула. И почему я рассуждаю так, словно ищу подозриваемых в Анддарионе? Да это ж надо совсем головы не иметь, чтобы сознательно натравливать на родной город драконью армию. Скорее всего, кто-то втихую наускивает эту нечсть на латерскую гору, а всё сваливает на Андрион, поскольку наверняка знает, что крайне водраконы непременно будут искать по соседству и найдут ведь. Еф, хорош паритьца, голова болеть будет, как тогда колдовать станешь. Вилька, одетая в одну рубашку, доходящую ей до середины бёдеру, же стояла на берегу, держа в руках полотенце. Вылазь, солнце ясное, пора собираться. Всё-всё, сейчас соберёмся. Ответила я, соскальзывая с невидимой под водой ступеньки и по мелководью добираясь до подруги, которая сразу же закутала меня в принесённое полотенце. Только перекусим, надо скорей двинемся в путь. Где Ирина-то? Там колдует что-то. Вилька махнула рукой в сторону ближайших деревьев. Как я поняла, она собирается нам какого-то проводника дать, который поможет добраться до Алатырской горы кратчайшим путём. А то все тропы, которые находятся на виду Так петляют, что и за неделю до драконьего царства не доберешься. — За неделю? Я с сомнением покосилась в сторону величественной скалы, которую сейчас почти полностью скрывали кроны деревьев. Но все-таки ее острая, как игла вершина, виднелась сквозь небольшой просвет между ветвями. — Да до нее рукой подать? Все время ведь можно на нее двигаться. — Думаешь?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 поднимая за крыло чучелка какой-то страховидной птицы сиреневого цвета. Это ты тебе зачем? Не знаю, выдала я после того, как добросовестно осмотрела мелкий трофей и недоумевающе пожала плечами. Наверное, выложить забыла. Можно подумать, мою сумку кто-то перед отъездом из древец перетряхивал на предмет лишних вещей. Нет, конечно, улыбнулась подруга, забрасывая чучело обратно в сумку. Мало ли какие нужны тебе предметы там храниться. Митара попросту покидала поверх того, что было, всё, что сочла необходимо в дороге. Поэтому у меня теперь в сумке хранится сундук не пойми чего из разряда ни зачем не надо, да выкинуть жаль. Тогда подари всё ненужное драконам. Алиха предложила Вилька самый из радикальных путей. Тоже чучело, например. Не сдевайся, да? Передразнила я полуэльфийку, кидая в неё скомканными штанами, которые подруга ловко изловила на лету, и тотчас принялась надевать. "На кой леше им такое барахло, если у них сокровищ больше, чем во всём Роском княжестве?" "Сокровищя есть, а барахла-то как раз и не хватает", усмехнулась подруга, помогая мне убрать всё ненужное обратно в сумку, оставляя только сменную одежду, книгу и резной костяной гребень, которым Вилька моментально принялась расчёсывать мои все еще влажные волосы, разумно не дожидаясь, пока они высохнут сами и собьются в такое воронье гнездо, что справиться с ним уже не будет ни малейшей возможности. Мы успели перекусить и привести себя в порядок, когда у озера буквально из ниоткуда возникла рина, напугав меня до полусмерти своим неожиданным появлением у самого носа. Лесная сирена, вдоволь насладившись ошарашенным выражением моего лица, улыбнулась и дождавшись, пока я смогу говорить исключительно цензурными выражениями, объявила. Итак, вижу, вы готовы. Иванника Ривелиэль, позвольте представить вам вашего проводника до Латырской горы. Мы зазирались вокруг, силясь увидеть вышеупомянутого проводника, но никого так и не заметили. Наконец, я кашлянула и уточнила: "Рин, а где проводник-то?" Сирена оглянулась и точи супёрла кулаки в бока. Грозно нахмурив брови. А ну прекращай, дурака, валять и показывайся, иначе пеней на себя, сотню лет будешь лягушек на ближайшем болоте охранять, как бы сразу и сказала. Недовольно пробурчала что-то совсем рядом, и в двух шагах от меня нарисовалось крайне странное существо, отдалённое похожее на человека, только меньше почти вдвое и какое-то полупрозрачное, похожее на призрака. Что за холера? ошарашенно пробормотала Вилька, прицепляя меч к поясу, и отправляя кинжал в ножны. Рина, это что такое? "Я не холера", обиженно заявило существо, доходившее мне в лучшем случае до пояса. Я из народа, див их людей. Нас и так мало осталось, а теперь ещё и перевёртыши всякие обижают. Вот не поведу вас к драконьему царству, узнаете. Поведёшь как миленький.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 в котором я с трудом распознала одно единственное слово, сказанное мне лесной сиреной. Удачи! Я поправила на плече ременную лямку сумки и прошла сквозь густой кустарник, вступив на едва заметную тропку, почти бегом догоняя Ревелиель, ни на шаг не отстававшую от крилича, указывавшего дорогу к Алатырской горе.